Глава 55. До Пелигангера: Ну, и куда мы двинемся теперь? спрашивает Флинт, когда мы поворачиваем и идем обратно к центру города. У нас есть еще немного времени до того, как откроется полночный рынок, отвечает Хадсон. Кому-нибудь хочется есть. Он вдруг замолкает, словно подавившись, что заставляет всех нас повернуться к нему с тревогой. Что с тобой? — спрашиваю я, коснувшись ладонью его поясницы. Но он уставился на противоположную сторону улицы и не слушает меня. Я смотрю туда и ахаю, потому что по тротуару идут около десятка рейфов, которым на вид лет по 13-14, и все они наряжены нами, как будто на Хэллоуин. «Боже — Боже! — верещит Хезер, прежде чем они доходят до нас. «Только посмотрите на эту девочку, которая нарядилась как Иден. Она просто прелесть». «Да, у неё хороший вкус», — соглашается Иден, потратив несколько секунд на то, чтобы рассмотреть фиолетовую девчушку в брюках с низкой талией и коротком топике. На её руках по всей длине красуются временные татуировки, изображающие драконов и огонь, и её длинные фиолетовые волосы закручены в два узла, из которых свисают спутанные пряди. Подросток в костюме меня тоже выглядит классно, — говорит Флинт, когда мы подходим немного ближе. У этого паренька такие же вьющиеся волосы, как у Флинта, но в отличие от прически Флинта, он зачесал их максимально высоко. Чертовски мило выглядит и то, что он наряжен в огромные ботинки и зелёную футболку с закатанными рукавами, чтобы продемонстрировать несуществующие бицепсы и татуировку в виде дракона, которую он нарисовал на своей худенькой фиолетовой руке. У малолетней подражательницы Хезер волосы заплетены во множество косичек, оплетенных цветными нитками, и она облачена в ярко лиловое худи на молнии и сдвинутые на бедра спортивные штаны. Её сиреневые пальцы унизаны множеством блестящих колечек, как и у моей лучшей подруги. Что же до двух фанаток Мэйси... Обе они одеты в чёрные короткие футболки, объёмные ботинки и рваные полосатые чулки. У одной на шее ошейник с шипами, а у другой запястье обхвачены пеньковыми браслетами. К тому же они попытались выкрасить волосы в зелёный, если это вообще возможно с натуральным фиолетовым цветом, и густо накрасили глаза и губы чёрным. Одна из них держит в руке нечто похожее на волшебную палочку. Они просто душки. Говорю я, когда они подходят поближе. Но, думаю, больше всего мне нравится пацан, напоминающий Джексона. О чём ты? У Джексона делается растерянный вид. Здесь нет никого, изображающего меня. Мы все смотрим на него так, будто ему срочно нужны очки. Ты что, шутишь? Вот же он! И я показываю на его уменьшенное подобие. Вот этот в джинсах и белой футболке? У нас совершенно разные волосы. «Но мне нравится его кожаная куртка», — он кивает своим мыслям. «Да, мне нравится этот пацан». «Этот пацан подражает не тебе, а мне, мудак», — говорит Хадсон и закатывает глаза. «Твой подражатель одет во всё чёрное, Джексон», — услужливо подсказывает Мэйси. «Во всё... Ну нет!» — он совершенно растерян. «Нет, это не я!» «В самом деле...» Хезер окидывает его взглядом и уставляется на его облегающую чёрную футболку и чёрные джинсы. «А кто ещё это может быть?» «Не знаю. Мэйси? Я хочу сказать, посмотрите на эту прическу!» «Точно!» — прикалывается Флинт. «Только посмотрите на эту прическу!» «Мои волосы выглядят не так!» — возражает Мэйси. У Джексона делается сердитый вид. «И мои тоже! Это же очевидно!» Он запускает руку в длинные волосы, чтобы подкрепить свои слова. Но от этого они становятся ещё более растрёпанными и похожими на шевелюру подростка. Это явно был женский парик с длинными чёрными волосами, пока кто-то, похоже, какой-то дилетант, не обрезал их, чтобы придать им сходство с фирменной рваной стрижкой Джексона. «Чувак, твои волосы выглядят точно так же», — говорит Иден. И у этого парнишки они тоже закрывают глаза, как и у тебя. Остаётся надеяться, что этот пацанчик не споткнётся и не упадёт, замечает Мэйси. Флинт пожимает плечами. Джексон же умудряется не спотыкаться. «Потому что мои волосы выглядят совсем не так», — огрызается Джексон. «Вы знаете, сколько денег я потратил на эту стрижку?» «Ага, правда, не скроешь», — подкалывает его Хадсон. «Не знаю, не знаю». Иден смотрит то на подростка, то на Джексона. «Либо этот ребёнок знает толк в модных стрижках, либо он тебе подражает. Потому что, чувак, прическа у него точно такая же, как у тебя». «Как и брюки», — подсказывает Мэйси. Джексон смотрит на неё, прищурив глаза. «Брюки? Ты это серьёзно? Да ведь его брюки в блёстках, а я никогда не носил ничего с блёстками». «Это верно». «Но у кого из них есть такие обтягивающие брюки, как у тебя?» — спрашивает его Хэзер. «Помимо блёсток, это ещё и клёши», — рычит Джексон, показывая на раструбы штанов парнишки. «А, по-моему, разницы никакой», — подначивает его Хадсон просто потому, что может. «А ты что думаешь, Грейс?» «На мой взгляд, они такие узкие, что мешают кровообращению. Такие выбирает только Джексон». «Знаете что?» «Идите вы все в жопу!» — ворчит Джексон. «Я совсем на него не похож!» В эту минуту малолетний подражатель Джексона подбегает к малолетнему подражателю Флинта и делает вид, будто кусает его в шею. И мы все, кроме Джексона, начинаем смеяться. «Вообще-то», — говорит Хадсон, — «когда мы перестаём смеяться, это уже полное сходство. Дальше просто некуда». «Ну и чёрт с вами!» Бормочит Джексон, когда подростки подходят ещё ближе. Это всего лишь сопливые юнцы. «Юнцы, которые...» — начинает Хадсон, но застывает, широко раскрыв глаза. «В чём дело?» — спрашиваю я, повернувшись. И чуть не задыхаюсь от изумления, потому что слева на нас идут шесть мини-грейс с длинными кудрявыми волосами, в топиках и в бюстгальтерах, с чертовски пышными чашечками. «Боже!» Вот бы провалиться сквозь землю. Теперь уже смеётся Джексон и все остальные. И тут предводительница армии Грейс останавливается перед Хадсоном и встряхивает волосами. «Привет, красавчик», — с придыханием говорит она. У Хадсона округляются глаза, и он, сделав два широких шага, прячется за моей спиной. «Э, привет», — отвечаю я, потому что не знаю, что ещё можно сказать. «Ты выглядишь очень...» «Проехали», — она картинно закатывает глаза и, ловко обойдя меня, бочком придвигается к моей паре. «Классно выглядишь, Хадсон», — и, говоря, запрокидывает голову назад, пытаясь сделать шею как можно длиннее. э э я... мы...» — выдавливает из себя Хадсон и спасается, быстро-быстро убегая по тротуару. -Хадсон, стой! кричит одна из девочек. И все они бегут за ним, тряся своими париками, хихикая и стараясь сделать все, чтобы Хадсон Вега попил их кровь. Подожди, ты бежишь слишком быстро! Мы не можем угнаться за тобой! Но он не замедляет бег, продолжая мчаться по улице со всех ног. Откуда ни возьмись, появляется еще одна фальшивая Грейс. Только она не гонится за ним а прыгает на него с четырёхфутовой уличной клумбы, раскинув крошечные пластиковые крылья. Я потрясённо ахаю, но Хадсон успевает поймать её. У всех юных подражательниц Грейс срывает крышу. Они визжат, как будто это концерт Хадсона Веги, и бросаются на него, как будто он стоит на сцене. К его чести, Хадсон очень мягко и осторожно ставит девочку на землю и даже гладит её по волосам а затем переносится прочь со скоростью света.